Гаврилей поднялся и подошел к тростнику. Неожиданно возникшее подозрение побудило сенатора сломать стебель. Он долго рассматривал его и обратил внимание на то, что это, по сути, длинная полая трубка. Он приложил ее к губам и дунул. «Да, это вполне возможно», — с волнением подумал он и сорвал небольшую круглую ягодку — вложил ее в стебель и, набрав побольше воздуха, дунул в него. Ягода пролетела вдоль колоннады и ударилась в дверь кабинета. «Ай!» — воскликнул Сервилий, открыв ее как раз в этот момент и схватившись за висок. «Ради всех богов, публий! Что это тебе взбрело в голову?» «Прошу прощения, я проводил опыт, — извинился Аврелий, — но другу в эту минуту явно было не до формальностей. Даже царапина на щеке не смогла стереть ликование с его лица. Сенатор опасался худшего. — Я из театра, — заговорил Тит, переполненный гордостью. — Победа! — Боги Олимпа, это случилось. Бедная помпония, — искренне огорчился Аврели. — Вчера ночью, — продолжал Сервилий, — Я боялся, что Неса не захочет видеть меня, однако... — Не веришь? Она не только приняла меня, но... И до ушей краснее от смущения он извлек из кармана ту кусочек вышитой льняной ткани. — Узнаешь? — подмигнул он. Сенатор, ужасно расстроенный, опустился на скамью. Конечно, он узнал его. Когда он видел актрису в последний раз, этот кусочек в ткани едва прикрывал ее бедра. Глаза сервили сияли. «Ах, какая женщина!» — мечтательно воскликнул он. «Но что же ты не поздравляешь меня?» «Да, да, конечно, Тит», — проговорил Патриций. «По-твоему, это в порядке вещей добиться её благосклонности?» — возразил сервилий, не скрывая недовольства. — Это немалого стоит. — Тебе-то что? Ты молод, богат, хорош собой. — Я всегда радовался твоим победам, а теперь, когда настала моя очередь, ты как будто завидуешь. — Нет, нет, что ты, друг мой, напротив, я очень рад. — В самом деле? — Не похоже, однако. — «Послушай, Тит, не думай, будто я...» «А вот и да!» — резко прервал его Сервилий. неса предпочла меня тебе. И это просто убивает тебя, разве не так?» «Ради всех богов Олимпа», — попытался возразить сенатор. «Но как только тебе могло такое прийти в голову?» Сама мысль о том, что друг мог составить ему конкуренцию в любви, Казалось ему совершенно абсурдной. То же самое, что ждать с минуты на минуту извержения Везувия, вулкана, который лишь иногда слегка ворчит. Знаешь, публи, я думал, ты не такой мелочный. Аврелий возвел глаза к небу, обращая немую мольбу к бессмертным, чьё существование, однако, не верил, чтобы они подарили ему терпение. «Это не так, Тит!» произнес он. — Поверь мне, я только беспокоюсь о помпонии. — Ладно, — сухо ответил сервилий, В городе больше домов терпимости, нежели храмов. Не говоря уже о своднях, и полным-полно доступных женщин. Гетеры, куртизанки, содержанки, вольноотпущенницы. отпущеницы Даже матроны вовсю стараются, отбросив стыд, и позабыв о супружеской верности. — А я за тридцать лет брака не могу позволить себе одну единственную маленькую шалость. — Постарайся хотя бы, чтобы жена не узнала, — взмолился Аврели. — А как она может узнать? — Я не оставляю никаких следов, — весело заверил Тит. Потом вдруг осекся, что-то вспомнив. — О боги! Застонал он. «Косметика не сына тунике. Произнеся это, сервили исчез быстрее молнии, а его друг с осуждением покачал головой.